Глава одиннадцатая. «Кто бы говорил?» – ответила я, когда Маркис с улыбкой отстранилась. «Судя по тому, что я нахожусь на корабле, мы успели добраться до модуля до того, как базу разнесло зарядом». «Еще бы! Успели! И даже ухитрились прихватить твой зад и доставить его сюда!» – пошутила женщина. Сделав попытку приподняться, тут же ощутила, как закружилась голова. Я медленно опустила голову обратно на подушку и вздохнула. «Кажется, я выложилась по полной, когда пробивала купол своей тушкой. Вот теперь и нет сил даже на то, чтобы нормально сесть». Мысленно выругалась. «Ненавижу ощущать себя такой слабой и беззащитной. Впрочем, это того стоило. Команда жива, а я оказалась слабохарактерной мстительницей, но совсем не жалею об этом». Оглядевшись, заметила тонкую капельницу — тянувшуюся к моей руке. «Это еще что за гадость?» Я сдвинула брови. «Что это?» Спросила я. «Не знаю». Пожала плечами Маркис. «Когда придет Мортимер, спроси у него. Скорее всего, он тебе ввел какие-то витамины для восстановления. Он любит подкармливать нас всякими полезными штуками. К доку только попади, и будешь полна витаминами, как свежий апельсин». Я вздохнула. Терпеть не могла иглы и все, что с ними связано, еще с раннего детства. Но спорить не стала, врачу виднее. «Расскажите хоть, чем все закончилось?» – поинтересовалась я, пока решив не задавать вопросы про Отто. «Не стоит они и Дэвиду знать, что я интересуюсь Седым». Она улыбнулась. «Все в полном порядке. Задание мы выполнили, только капитан теперь лютует. Сама понимаешь...» из-за этого проклятого защитного купола и того, что Мария прошляпила систему защиты. Кажется, кому-то сегодня очень влетит. Да и он точно напишет в центр нелестный отчет. Кто ж знал, что защита на базе окажется в рабочем состоянии?» Вставил свое слово Дэвид и, привычно подмигнув мне, добавил. «С возвращением, Кинг!» Я открыла было рот, уже намереваясь подробнее расспросить Маркис как дверь в отсек открылась, и в помещение широким шагом вошел доктор Мортимер. Я уже видела его прежде мельком в обеденном зале, а сейчас получила возможность разглядеть более близко. Это был высокий худощавый мужчина, немного за 40, Светловолосый, лысеющий, с большими карими глазами на продолговатом лице. Его белоснежный халат Был распахнут на груди, открывая униформу с красующимся на синем фоне знаком пяти. Я поспешно отвела глаза от символа, а Мортимер тем временем извлек из шкафчика шприц. Проследив взглядом за струйкой лекарства, брызнувшей из иглы, я судорожно сглотнула. «Рад, что вы, Кинг, пришли в себя и прошу посетителей покинуть отсек», — тоном нетерпящим возражений приказал доктор. Обращаясь уже непосредственно к моим друзьям, он добавил «Рядовой Кинг нужен отдых». «Но я почти хорошо себя чувствую», – возмутилась была я. Мортимер строго посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Анну и Дева. Десантники поспешно распрощались со мной и ретировались. Док проследил за тем, как за ними закрылась дверь, и подошел ко мне со стороны, противоположной той, где стояла капельница. «Вы хотите уже завтра быть на ногах, рядовая Кинг?» – спросил он, протирая место для укола спиртом. Я сморщила нос и кивнула. «Надо же, спирт! Это показалось мне таким устаревшим методом. Кажется, спиртом доктора протирали кожу больных перед уколом в 20-21 веке. Сейчас существуют другие и более действенные вещества». «Но, кажется, наш господин доктор придерживается старых методов лечения. А кто я такая, чтобы спорить с медиком?» «Так вот, если хотите завтра на своих двоих войти в отсек с капсулами для анабиоза», продолжил доктор, «то вам стоит набраться сил и поспать еще хотя бы пару часов». Игла проткнула кожу. Я поморщилась. «Что вы мне ввели?» – спросила я, когда Мортимер отложил шприц. Снотворное, просто ответил он. Отдых в вашем случае лучшее лекарство, а я пока сменю капельницу. Я не стала спрашивать у мужчины, что произошло со мной. В тот момент, когда я расплавила защиту базы на Хроне, мои физические силы оказались на грани. Я нисколько не жалела о том, что спасла Маркиса и остальных. Моя месть Линкольн-Нью-Йорку была бы неполной, если бы вместе с ним Погибли люди, которые начали мне по-настоящему нравиться. С другой стороны, теперь они будут знать, что я никакой не искатель. А в том, что капитан станет меня подозревать еще больше, я не сомневалась ни единой секунды. Мортимер сел у моего изголовья и стал ждать, когда подействует снотворное. Ждать ему пришлось недолго. Я провалилась в нежеланный сон, думая о том, что сегодня, возможно, сделала ошибку, когда спасла ястребов на хроне, но почему-то совсем не жалела о содеянном. Теперь они будут знать, кто я такая. Мои глаза стали слепаться, и я не боролась со сном. Сейчас мне было все равно. Мария нашла капитана в жилом отсеке. На несколько долгих секунд застыла, стоя у двери и глядя на то, как мужчина разоблачался, снимая амуницию. Он точно услышал звук отъехавшей двери, но не обернулся, продолжая заниматься своим делом. Сглотнув, Мария огляделась и с каким-то облегчением заметила, что в помещении, кроме их двоих, больше никого нет. Отчего-то интимность момента придала ей сил. Она подошла к капитану, решительно сжав пальцы в кулаки. Йорка сейчас не обернулся, хотя спина его заметно напряглась. «Линк!» – позвала она и поспешно исправилась, когда на нее был брошен недовольный взгляд. «То есть, сэр, я хотела сказать, что не знала о той проклятой защите на хроне. В выданной центром информации не было данных, касающихся этой ловушки». «Это уже не важно», – отрезал мужчина и повернулся к Сенфорд. К этому времени он успел надеть штаны и отложить форму на кровать. Обтягивающая майка подчеркивала его накачанную грудь и крепкие загорелые руки, от одного взгляда на которые у Марии буквально подгибались ноги. Мысленно ругая себя за подобную слабость, она еще несколько секунд, полных отчаяния, боролась сама с собой, а затем поняла, что проиграла этот бой. «Важно!» Она внезапно всхлипнула. Глаза молодой женщины отчаянно защипала. Непрошенные стыдливые слезы хотелось спрятать, но она не стала. Лишь подняла голову, позволяя Линкольну увидеть ее лицо. Капитан нахмурился, глядя на ее заполняющиеся слезами глаза. А Мария отчаянно поняла, что больше не может и не хочет скрывать от себя и от него свои истинные чувства. Только не после того, как она едва не потеряла его. Кажется, произошедшее толкнуло женщину сделать то, что она так давно хотела. Она потянулась к мужчине. Сейчас он для нее был именно тем, кого она любила и едва не потеряла. Мужчиной, а не старшим по званию. И горе все огнем, пусть она потом пожалеет. А сейчас, сейчас ей чертовски важно прикоснуться к нему» ощутить под пальцами горячую кожу, прижаться всем телом и обнять. «Для меня это важно», – произнесла она странным, надломившимся голосом. «Я так испугалась, когда подумала, что вы там все, что вы погибнете. Я думала, что больше тебя не увижу, Линк». Она шагнула было к капитану, но он сделал шаг назад и выставил перед собой руку, словно отгораживаясь от женщины. При этом лицо его обратилось в каменную маску. Стой, тихо сказал Йорк. Стой и молчи. Не говори мне ничего такого, о чем впоследствии пожалеешь. Я понимаю, что все было только что сказано тобой в состоянии аффекта. Мария отрицательно замотала головой. Нет, это не так. Она опустила руки вдоль тела, все еще с надеждой глядя на своего капитана. Ты нравишься мне. Уже давно, уже тише проговорила она. Капитан заметно напрягся. Его лицо стало отрешенным. «Я хочу разъяснить тебе все раз и навсегда», сказал Линкольн, заметно смягчаясь. И ей от подобного проявления тепла почему-то стало больно. «Ты замечательная женщина, Мария, и я, признаюсь, стал давно замечать твое отношение ко мне, но до последнего надеялся, что ты справишься с чувствами». До сегодняшнего дня тебе это прекрасно удавалось. Давай оставим все как есть. Я сделаю вид, что ничего не слышал. Но почему? Взорвалась она. Я не хочу тебя обманывать. Ты мне неинтересна. Коротко ответил капитан. Женщина дернулась словно от удара и медленно попятилась к нагромождению ящиков у стены. Где-то в глубине души она догадывалась, что все закончится именно так, но до последней секунды не переставала надеяться. И вот теперь была раздавлена, чувствуя себя при этом более чем отвратительно. Присев на один из ящиков, она опустила голову вниз, словно рассматривая свои ноги. Ее плечи поникли, но слез, что самое удивительное, больше не было. Они словно исчезли, понимая всю свою беспомощность в данной ситуации. «Слезами не поможешь, когда тебя не любят». Капитан несколько мгновений смотрел на нее. Затем подошел и опустился рядом на одно колено, заглянув в помрачневшее лицо своего программиста. Линкольн не пытался ее как-то утешить или подбодрить. Он просто смотрел, понимая, что не стоит делать больше, чем он уже сделал. Никакие слова не помогут. Ему было жаль Сенфорд. Но жалость — совсем не то чувство, которое она ждала от него. Я надеюсь, ты успокоишься и снова приступишь к выполнению своей непосредственной работы. Я ценю тебя как одного из членов нашего отряда. Но ничего личного между нами быть не может. И больше я не собираюсь возвращаться к этой теме. Соберись и приходи в центральный отсек. Я хочу, чтобы ты взяла с собой нарушитель. Мария подняла голову. В ее заплаканных глазах появилось удивление. Женщина ожидала всего, что угодно, только неподобного приказа. На миг она даже забыла о своем разочаровании, уставившись на старшего по званию. «Зачем?» – спросила она. «Скоро узнаешь». Последовал ответ, и Линкольн-Йорк поднялся на ноги. Когда я очнулась от продолжительного сна, то оказалось, что в отсеке со мной никого не было. Я посмотрела на свою руку. Капельницы уже убрали. И облегченно вздохнула, только после заметив камеру слежения, направленную на мою койку. Как бы то ни было, кто-то из команды, а может и сам доктор Мортимер, все-таки наблюдали за мной. И даже не знаю, приятный это момент или настораживающий. Сев в постели, оглядела себя. «Кто-то, наверняка доктор, снял с меня всю амуницию». Даже удивительно, что в первый раз я этого не заметила. Повернув голову в одну сторону, потом в другую, удостоверилась, что перед глазами не мутнеет и ничего не плывет. И только после этого встала с постели. И только тут поняла, насколько сильно ошибаюсь. Нет, произошедшее не прошло бесследно. Ощущение было такое, словно по мне проехался вездеход. Причем не единожды. Кости ломила, как после тяжелой болезни, и хотелось словно маленькой девочке начать хныкать и сетовать на судьбу. Но я взяла себя в руки, напомнив себе о том, что теперь я военная, одна из команды ястребов. Пусть и не планирую затягивать надолго подобное сомнительное удовольствие. Рядовая Кинг, раздался голос по селектору. Я вздрогнула. Мой взгляд невольно упал на камеру, прикрепленную напротив койки. Голос Джона Мортимера раздраженно спросил, «Кто разрешил вам встать?» Я пожала плечами. Доктор некоторое время молчал. Затем я услышала характерный звук отключаемого селектора и, присев на край больничной постели, стала ждать, догадываясь, что в данную минуту док спешит сюда. Я не ошиблась. Ровно через три минуты Мортимер вошел в больничный отсек и направился ко мне. «Как вы себя чувствуете?» Спросил он, а затем, взяв мою руку в свои, стал прощупывать пульс. «Голова не кружится? Нет ощущения тошноты?» Я отрицательно мотнула головой. «Со мной все в порядке. Просто кажется, будто меня вытащили из-под гусениц вездехода». Попыталась даже пошутить, но доктор на мой юмор никак не отреагировал, а я перестала улыбаться. Мортимер отпустил мою руку и посмотрел вдумчивым взглядом сквозь стекла очков. «Вы знаете, что это опасно так растрачивать свою энергию?» Внезапно спросил он. Я вздрогнула и, вскинув на него глаза, поняла, что доктор догадался обо мне. Мне стало любопытно, рассказал ли он все капитану Йорку. Если да, то мне скоро предстоит серьезный разговор, и надо скорее придумать отмазку и оправдание моей лжи. Если же нет, то тогда невольно возникает вопрос «почему?». «Ведь по военному закону доктор обязан доложить обо всем своему непосредственному начальнику. Это явно кто-то из капитанов. То есть, как ни крути, в любом случае они уже должны были знать». «Вы рассказали Йорку?» – спросила я, тут же подумав и о том, что Линкольн мог и сам догадаться. «Только что мне делать в таком случае тогда? Как быть?» Джон Мортимер улыбнулся. «Они и так обо всем догадаются, если еще этого не произошло», — ответил он. «Но, уверяю вас, рядовая Кинг, лично я не сказал о вашей тайне ни единого слова. Но вы же сами понимаете, что утаить подобное просто нереально. Я так понимаю, все видели демонстрацию ваших способностей?» Я вздохнула. «Лучше ответьте мне на простой вопрос», — произнес доктор, присаживаясь рядом со мной. «Человек, который обучал вас, неужели он не предупредил о том, насколько опасно тратить слишком много энергии? Это может привести к летальному финалу». Я не успела ответить, поскольку дверь в отсек отъехала в сторону, пропуская капитана Йорка, вошедшего в сопровождении Марии и Кристиана. Я заметила недовольство, мелькнувшее на лице доктора. Но он молча встал и кивнул мне на прощание. «Вы можете быть свободны, рядовая Кинг», — сказал он. «Завтра я проверю вас еще раз, на всякий случай, перед погружением в анабиоз. И если вдруг захотите поговорить, всегда к вашим услугам». «Да, спасибо, док», — ответила я. И Мортимер вышел из отсека, оставив нас наедине с капитаном и его людьми. Отчего-то мне стало неловко. А еще я просто испугалась что сейчас они начнут меня расспрашивать о том, как мне удалось пробить купол на базе. Я видела по горящим глазам Марии, что она уже добралась до записи кого-то из команды и теперь предвкушала предстоящий разговор. Йорк, напротив, был очень сдержан и спокоен. Он проводил взглядом доктора, и мне на мгновение показалось, что в глазах мужчины, обращенных в спину Джона Мортимера, проскользнула явная неприязнь. Но едва двери отсеков встали на место, капитан отвернулся и перевел взгляд на меня. Как самочувствие, Кинг! поинтересовался он скорее для приличия. Мне показалось, что он каким-то непостижимым образом изменился. Не то чтобы я ждала, что Йорк примется рассыпаться в благодарностях, но и такого тона -то не ожидала в свой адрес. Создавалось впечатление, что я успела в чем-то провиниться. Пока валялась без сознания на больничной койке. Но отвечать старшему позванию стоило сдержанно и спокойно. И плевать на то, что я чувствую. Это десантура. Спасибо, сэр, уже хорошо, проговорив, встала с постели. Йорк сделал жест рукой, призывая меня сесть обратно, затем приблизился на расстояние вытянутой руки и вперил в меня изучающий взгляд. Сенфорд, лис! Не оборачиваясь, позвал он. Мария вскинула глаза на капитана. «Выйдите на минутку. Я хочу узнать у рядовой Кинг некоторую конфиденциальную информацию». Мария замерла, перевела взгляд со спины капитана на мое лицо, отметила недоумение, застывшее на нем, и только затем подчинилась. На какое-то мгновение мне показалось, что программист пришла за капитаном по собственной инициативе что ее присутствие здесь было необязательно. Но что Йорк хочет спросить? Наверняка о том, как я ухитрилась пробить купол, не иначе. Лис с подозрением посмотрел на своего капитана. Я видела по лицу мужчины, что ему совсем не хочется оставлять нас вдвоем. Но в итоге военная выправка и привычка подчиняться старшему сделали свое дело. Он не осмелился ослушаться и поспешил вслед за Сенфорд. Йорк заговорил только, когда мы остались наедине. Голос прозвучал резко и четко. «Кто ты такая? Что ты такое?» Я даже вздрогнула от льда, чувствовавшегося в его тоне. Капитан смотрел на меня хмуро и раздраженно. Первой моей мыслью было, что Йорк все знает. Наверное, я побледнела, потому что он усмехнулся. То, что произошло на Хроне, я так понимаю, не должно было случиться? сказал он. «Я имею в виду твои действия». «Ты ведь не искатель?» Он утвердительно кивнул, видимо, что-то прочитав на моем лице. «Зачем центр подослал тебя сюда? Чтобы шпионить за нами? Чего им не хватает? Все еще не доверяют мне спустя столько лет?» Мои брови медленно поползли вверх. Я искренне не понимала, о чем сейчас говорит капитан. Но, кажется, проблема была совсем не во мне и уж точно не в моем даре. Йорк заметил мою реакцию и скривился. «Вот только не надо делать такое лицо!» Заявил он и внезапно добавил. «Скажи мне, Кинг, откуда я могу тебя знать? Я точно уверен, что мы виделись когда-то раньше, но как ни пытаюсь, вспомнить не могу». «Уверяю вас, сэр, я бы запомнила нашу встречу!» Ответила я и подалась вперед. «Но могу сказать одно. Центр...» «Меня не поцелал следить за вами. Вы ошибаетесь». Тут я не лгала. Меня послал не центр. Я сама себя отправила сюда. Линкольн посмотрел на меня так выразительно, что я поняла, мне не верят. Поставив себя на его место, поняла, что тоже не верила бы подобному человеку. Но легче от этого не стало. «Тогда объясни мне, кто отправил с рассвета засекреченное донесение в центр перед операцией на хроне?» «Что?» – я от возмущения не смогла проговорить более ни слова. А вот это оказалось большим сюрпризом. Теперь я точно не понимала, что происходит. Наверняка ястребы перешли дорогу кому-то влиятельному. Но я-то тут при чем? «Да», – продолжил капитан. Программист рассвета перехватил сообщение, но поздно. Центр получил его. К нашему сожалению, Марии не удалось расшифровать донесение. «Никто из моих людей не мог сделать этого. Я знаю их как самого себя. Команда корабля тоже исключена. Мы работаем не первый раз. Каждый на борту рассвета проверен». «Но я не виновата!» «Вырвалось у меня. Почему вы сразу подумали на меня, капитан? Это несправедливо!» Йорк сжал челюсти. «Только ты или МакКиган могли провернуть это. Но его мы проверили. У Отто алиби. В тот момент, когда отправилось донесение, Он находился в рубке управления. Глаза капитана зло сверкнули. «Что теперь скажешь? Будешь продолжать лгать и утверждать, что невиновна?» «Но, сэр, я ведь все время пробыла в больничном отсеке». Было попыталось оправдаться. Капитан не слушал. «Послание было послано перед нашим отправлением на хрон». «Вот оно что!» «Спорить было бессмысленно, поняла я». «Конечно же, послание отправил Седой, поняла я». Никто иной не смог бы провернуть все это. Я уже начала жалеть, что не рассказала сразу капитану про ту злосчастную коробочку с базы. Рассказать сейчас все равно мало что изменится. Он вряд ли теперь поверит мне. Или того хуже, свяжет меня и Маккигана. Наше знакомство уже было подтверждено. В общем, попала я круто. «Рядовая Кинг, я вынужден отстранить вас от должности искателя». «И наложить на вас наблюдателя до прибытия на землю», — сказал он холодно и официально. «Я застыла, словно громом пораженная. Меньше всего я ожидала такого поворота событий». «Подумайте сами, капитан», — возразила я, пытаясь оправдаться. «Если бы я была подослана центром, стала бы рисковать быть разоблаченной, когда спасала ваш отряд». «Ты думаешь, я совсем идиот?» Он начинал злиться. Нависая надо мной подобно громаде, он смотрел так уничтожающе, что у меня невольно затряслись колени. Лицо капитана было так близко. Мой взгляд соскользнул с его глаз и, помимо моего желания, переместился на его губы. Красивые, полные губы, совсем не подходящие такому жестокому мужчине, как он. Боже, ну куда я пялюсь в такой момент? Совсем не подходящий для любования наглыми мужскими губами. Все было подстроено с самого начала. Он все ближе склонялся ко мне. «Ты думала, что таким образом сможешь войти в доверие к моим людям, рядовая? Ведь центр не зря утаил информацию про защиту базы». «Капитан!» Его губы почти касались моих, и я к своему стыду и ужасу не могла оторвать от них взгляда. Щеки опалило жаром. «Сэр!» — позвала я. Капитан застыл. «Кажется, он только сейчас увидел всю нелепость нашей позы». Я стояла, прогнувшись под ним, и медленно таяла, глядя на его красиво очерченный рот. Мне стоило его ненавидеть, но я не могла. Не сейчас, когда в голове царила сплошная каша. Меньше всего ожидала подобной реакции от себя на этого человека. Мысленно выругавшись, я в очередной раз напомнила себе, для чего нахожусь здесь. Йорк резко выпрямился, и я облегченно вздохнула. «Маккиган тоже замешан?» — спросил он. Я покачала головой. Затем, так не кстати в моем сознании, возник образ Седова, достающего какую-то странную коробку из сейфа на базе. «Отто сейчас был единственным человеком на этом корабле, который мог мне помочь. Если Йорк после прибытия на Землю отвезет меня в центр...» А там выяснится, что никто не посылал никакую рядовую Кинг, да еще в комплекте сотта. Я даже представить себе не могла, что из всего этого получится. Я, конечно, не сомневалась, что Чарли вытащит меня, когда узнает, а точнее, если узнает. А это может и не случиться, или он может не успеть. Нет, рассказывать про Отто не стоит. Ну и черт с этим Йорком. Вернемся на землю, и там разберемся». А пока стоит как-то сообщить о моем положении Седому. Все оказалось намного сложнее, чем я думала.